Общие предприятия героического периода. Фиванские войны, лабдокиды или сказания об Эдипе. В то время как афиняне нашли в Тизее основателя и строителя своего политического устройства, соседнее с ними фиванское государство стало ареной больших волнений, начавшихся со временем вступления на престол царя Эдипа, судьба которого стала излюбленным содержанием для греческих трагедий. Сущность предания об Эдипе состоит в следующем. Лаей, сын фиванского царя Лабдака, узнал от Оракула, что будет убит собственным сыном. Поэтому, когда его жена иакаста родила сына, он приказал бросить ребенка в лесистом месте на съедение диким зверям. Ребенку прокололи ножки и оставили в лесу. Там его нашли пастухи и принесли коринфскому царю Полибу. Бездетный Полип усыновил и воспитал мальчика, дав ему имя Эдип, что значит «с опухшими ногами». Однажды насмешки товарищей, намекавшие на таинственность его происхождения, возбудили в Эдипе сомнения Он отправился к Оракулу спросить о своей судьбе. Оракул посоветовал ему не возвращаться в Отечество, потому что в противном случае он убьет своего отца и женится на своей матери». Тогда Эдип не вернулся в Каринг, а пошел по дороге в Фивы. На пути в этот город он встретился в одном ущелье с незнакомцем и, поспорив с ним о том, кто кому должен уступить дорогу, вступил с ним в ссору и убил его. То был отец его, Лаей. Затем он освободил Фивы от сфинкса, чудовища, состоявшего наполовину из льва и наполовину из женщины, избрасывавшего с утеса каждого, кто не мог разгадать его загадку. Загадка гласила, кто утром ходит на четырех, днем на двух, а вечером на трех ногах. Эдип разгадал, что это человек в детстве, в зрелом возрасте и в старости с палкой. В награду Эдип получил руку овдовевшей Иокасты и Фиванский престол. От этого брака родилось четверо детей – Этиокол, Полиник, Антигона и Исмена. Страшная тайна открылась благодаря слепому прорицателю Тересею, Иокаста решила себя жизни, а Эдип выколол себе глаза. Шурин его, Крионт, отрекся от Эдипа, и тот, проклинаемый своими жестокосердными сыновьями, покинул Отечество и, сопровождаемый дочерью Антигоной, нашел успокоение в городе-колонне Блиссофин. Проклятие отца перешло на сыновей. Этиокол и Поленик условились между собой занимать филанский престол попеременно, каждый в течение года». Первым занял престол Этиокол и до такой степени пристрастился к власти, что по прошествии года не пожелал оставить трон. Обманутый Полиник удалился к каргосскому царю Адрасту, своему тестю, и просил у него помощи. Семь вождей выступили со своими отрядами против сильно укрепленных фиф. То были Полиник, Адраст, Тидей, Амфиарий, Капаней и Помидон и Портенопий. Прежде чем оставить Пелопоннес, они учредили в Немейской роще игры, остававшиеся у греков долгое время после этого в большом почете. Этиокол, заперся со своим войском в филах, и все семеро вождей, осадившие город, не могли выгнать его оттуда, так как они были сильны лишь в открытом бою, а не в осаде укрепленных мест. Уже много храбрых воинов пало с обеих сторон, а копаней свалился с лестницы, которую он уже приставил к городской стене, когда Этиокол и Полиник решили кончить свою расприю единоборством. Было выбрано время и место поединка. Братья бросились друг на друга, нанесли один другому смертельные раны и оба испустили дух. По обычаю греков, сжигавших своих покойников, обоих братьев положили на один костер. Взаимная ненависть братьев была настолько безграничной, что самое пламя разделилось, как бы боясь смешать даже их пепел. Царем стал Крионт, брат Иокасты. Под страхом смерти запретил он хоронить прах Полиника, но Антигона не могла допустить, чтобы тело ее брата осталось непогребенным и совершило обряд похорон. За это она была замурована в подземелье, а ее жених Гемон, сын Крионта, лишил себя жизни. Это столкновение двух обязанностей, долгоповиновение закону с долгом любви и благочестия, очень трогательно изобразил Сафокл в трагедии Антигона. Крионт продолжал войну против осаждающих город. При первой же, совершенной им кровопролитной вылазке, почти все аргостские предводители пали, из семи вождей в живых остался только Адраст. Он с такой поспешностью обратился в бегство, что не успел даже совершить обычного жертвоприношения в честь убитых в сражении и сжечь их тела. Фиванцы торжествовали победу, но семеро вождей оставили после себя сыновей, так называемых эпигонов, оказавшихся достойными мстителями за своих отцов, Десять лет спустя они вторглись в страну своих врагов. На этот раз фиванцы потерпели поражение и покинули город, который был разграблен. Сын Полиника Терсандр, хотя и завладел властью фивах, но над фиванским государством беспрерывно тяготело удручающее несчастье во всё время, пока им управляли преемники Эдипа.